Глава 29. Как это часто и случается, из двух предполагаемых вариантов по итогу сыграл третий. Не назвать его «черным лебедем», так как война была в целом прогнозируемая, но я никак не ожидал, что она нагрянет так неожиданно, перечеркнув все мои планы. Что тут до противостояния со Скуратовыми? Мелочь, да и только. И сами мы, наши кланы, мелочь по сравнению с гигантским и неповоротливым чудовищем под названием «Государство». Министр обороны Беляев оказался не так прост. Нет, я и так знал, что он имеет большое влияние, но, с одной стороны, это даже хорошо, кому-то было нужно взять все в свои руки, и он взял. Так как император Николай мог только навредить, Беляев поступил правильно, жестко, но так, как того требовало бедственное положение». После нападения англо-французской армии на наши границы все пошло по известному месту. Враги готовились долго, выжидали подходящего момента и ударили быстро, четко и слаженно. Да, часть нашей армии была сосредоточена на западе, но оказалась недостаточно подготовленной, да и в количестве сильно проигрывала. Император верил, что договориться с бывшими союзниками дипломатическим путем, а потому запрещал Беляеву показывать силу. Войска были рассредоточены по границе всей страны. Можно сказать, что Николая водили за нос все это время, оттягивали время для того, чтобы подготовиться, сочиняя сказки про то, что все хорошо. А он верил наивный. Впрочем, ничего удивительного. Если он верил Скуратову, то чего уж тут говорить про союзников с их сладкими речами и их авторитетом. «Всю нашу западную группировку войск смели за пару дней. Нет, не все, конечно, многие смогли отступить, но боеспособность группировки была сведена к нулю. В этот момент и выступил Беляев. Можно сказать, что он наплевал на все вещевание императора и послал к черту любые договоренности, как это сделали союзники. Так как в армии авторитет Беляева был непререкаемый, его, в отличие от императора, стали слушать все» и поддержали его действия тоже. Поэтому как минимум армии с этого момента стал командовать он. Да, наша западная группировка в количестве пяти тысяч была сломлена, и Беляев незамедлительно начал подготавливать другие войсковые части. Но так как им требовалось какое-то время для дороги и подготовки, он призвал на помощь нас, аристократов, очень многих, меня и Скуратова в том числе. Здесь-то и пригодились наши небольшие армии, собраны изначально для борьбы друг с другом. Собрать удалось немало, и наш с Михаилом вклад здесь был не самым последним. Естественно, что в подобной ситуации разногласиям пришлось отойти на второй план. Перед лицом врага даже такие, как мы со Скуратовым, должны остыть, хотя и до конца я в этом не уверен. Да, война началась, и командование армии целиком и полностью взял на себя Беляев. Что же до Николая, тот ошеломленный произошедшим стал грезить о скорейшем применении артефактов. Хотел пустить в дело свою вундервафлю, но так как для этого требовались люди с Куратова и Степан Андреевич, устроить подобное становилось очень сложно. Ведь система была установлена очень строгая. Для получения силы первобукв требовался весь состав команды, что изначально участвовал в ритуалах, а это ни много ни мало Больше 30 человек. Среди их числа боевые специалисты Скуратова. Их-то и забрал на фронт Беляев. Вообще Беляев был человеком прагматичным и приземленным. Он не особо верил в идею Николая и думал, что вся его увлеченность артефактами – полная ерунда. А враг уже здесь, и он ждать не будет, пока произойдет чудо. Поэтому он вступил в конфликт с императором и ни в какую не хотел отдавать ему людей, так как каждый был на вес золота. Николай негодовал, но сделать ничего не мог. Пойдет против, и тогда страна останется без армии, либо без императора, тогда его никакие артефакты не спасут. Плюс ко всему куда-то пропал и Гричихин, главное звено в освоении первобукв. Причем это не я спрятал его, а Степан Андреевич перестал выходить на связь и со мной тоже, и оставалось лишь догадываться, что у него на уме. Но в целом ситуация складывалась в мою пользу, оставалось немного. Выжить. Хотя с этим были небольшие проблемы. Я, как командующий своими людьми, тоже был отправлен на фронт, не на передовую, но мне было поручено заниматься снабжением и руководством на местах, помогать своим людям и остальным в том числе. Шальные снаряды долетали сюда. Я находился не так далеко от расположения Скуратова, а потому имел некоторое представление о его делах а шли неплохо как минимум для Михаила. Он был возмущен таким своеволием Беляева и всячески пытался оспорить его решение, вернуть своих людей да отправиться в столицу. Но Беляев ни в какую не соглашался. Еще бы, если он пошел наперекор самому императору, то какое ему дело до Скуратова? У многих даже начали появляться опасения, что случится бунт, Для этого назревало немало предпосылок, и возмущение Михаила здесь играло не последнюю роль. Докладывай. Я сидел на неудобном железном стуле и разглядывал потолок палатки, с которого скатывалась вода. Передо мной стоял парень в выглаженном мундире, армейская выправка, горящие молодые глаза. Сегодня без изменений. Наши люди находятся на позиции, потерь нет. Лишь один боец ранен, но его уже отвезли в полевой госпиталь. Что с ним? Многочисленные ожоги. Не успел спрятаться под барьеры, его задело огненным дождем. Жить будет? Разумеется. Думаю, через месяц сможет вернуться в строй. Отлично, произнес я и встал со стула. Начал ходить по палатке с руками за спиной. Беляев что-нибудь ответил по поводу моей просьбы? К сожалению, нет командир. от черт, почему он не позволяет мне присоединиться к парням? Игнорирует. У меня ведь сильнейшая буква, да и организм молодой. Намного больше пользы принесу на поле боя, чем здесь, в этой палатке долбаной Моих бойцов там огненным дождем атакуют, а я бы такое светопреставление вражеским ублюдкам устроил. Впрочем, ослушаться приказа главнокомандующего я не могу. Никак. Поэтому приходится делать так, как он скажет, без права выбора. А что-то советовать ему... Беляев не подпускает к себе аристократов. Совсем. Только его команда, его военные наверное, обжегся после общения с императором. Подавляющее большинство наших столичных аристократов и правда были теми еще умельцами, только портят все. Хотя я и не такой, но как теперь докажешь? — Ладно, иди, — произнес я и снова вернулся на стул. Взял со стола книгу и продолжил чтение. Нельзя зря терять времени. Все мои прямые обязанности на сегодня я уже выполнил. Теперь остается заниматься тренировками силы. Но не прошло и пяти минут спокойного чтения, как ко мне в палатку ворвался еще один человек. Я уже хотел было возмутиться, но, увидев его, наоборот, обрадовался. — Здравствуйте, товарищ лейтенант! — произнес невысокий сероволосый парень. — Да, теперь у меня было звание лейтенанта, присвоили задним числом. — О, Глеб, здравствуй! — я вскочил со стула и подошел к парню. — Наконец-то! — обернулся на вход в палатку и прищурился. — Присаживайся! — указал на единственный стул. Парнишка неуверенно опустился на сиденье, а я встал прямо перед ним. «Есть новости?» «Так точно!» «Давай не томи, что там со Скуратовской дивизией. У Михаила оказалось настолько много людей, что их пришлось укомплектовывать в целую дивизию. В тот-то момент я и подумал, что даже при всех своих приготовлениях неплохо так уступал ему в численности бойцов. Впрочем, не факт, что в их профессионализме». Информация пока что не непроверенная, но, кажется, они собираются дезертировать. «Дезертировать? Серьезно?» – возмущенно произнес я. «В такой момент? И главное, совсем непонятно для чего. Хотя нет, понятно, что он хочет закончить с артефактами, но для начала ему придется отыскать Степана Андреевича, да как-то пересечь охраняемую границу, где ему должны оказать сопротивление, а это, ой, какая непростая задача». Есть немало фактов, указывающих на это, плюс мой информатор подтвердил, что происходят подозрительные приготовления. Подробности смогу сообщить позже, но пока что так. Хорошо. Я почесал подбородок и поглядел на потолок, с которого перестала капать вода. Похолодало, что ли? За окном императорского поместья наконец стихло. Перестали летать снаряды, гул от использования магии исчез. В коридоре с золотыми стенами прямо на красном ковре стояли двое мужчин. Один из них мрачный и тихий, другой потрепанный и нервный. «Господин, нам надо отбить атаку», — сообщил нервный и стал поправлять лацканы на обугленном пиджаке. «Хорошо», — ответил второй и поглядел в окно. «Значит, у нас появилось немного лишнего времени». «Не уверен», — произнес нервный и опустил голову. Мне только что сообщили, что через пять минут до нас доберется Воронцов с небольшой группой людей. «Воронцов?» – вздохнул мужчина и поморщил лицо. Не ожидал его здесь увидеть. Личное распоряжение Беляева. Ладно, поторопимся. Оба прошли через дверь и спустились на этаж ниже. Вошли в просторную комнату, где их ждало около 30 человек. «Все готовы?» Властным голосом, который эхом разлетелся по помещению, спросил мужчина. «Да», — хором ответили собравшиеся. Не ответил лишь один человек. Седовласый здоровяк, что сидел в кресле и стучал пальцами по подлокотнику. «И все-таки почему ты согласился на это, Степан Андреевич?» Мрачно приблизился к креслу и поглядел на здоровяка. «А что мне еще остается? Страна в огне, все мои близкие под твоим прицелом». Я не хочу, чтобы пострадал еще кто-нибудь, так почему бы не закончить со всем этим наконец? В кое-то веке ты принял правильное решение, улыбнулся мрачный мужчина и направился в центр комнаты. За окном вдруг снова раздался шум, и ясная погода почему-то сменилась непроницаемой тьмой. Казалось, что кто-то потушил солнце, или на землю упало небо. Это еще что такое. «Воронцов уже здесь!» – испуганным голосом произнес нервный. «Быстрее все в круг!» – воскликнул мрачный, и люди начали кучковаться по центру комнаты. Здесь были расчерчены причудливые круги, а также расположены крупные камни с высеченными на них буквами неизвестного языка. «Начинаем!» Но не успели собравшиеся приступить к процессу, как за окном сначала что-то взорвалось, а потом началась стрельба. Пара-тройка золотых пуль влетели в эту комнату, разбив окно. Пронизывающий зимний ветер стал проникать внутрь. Но «Ну, чего встали? Времени мало!» Уже буквально визжал мрачный гипнотический глядя на собравшихся, а в особенности на седовласого здоровяка. Степан Андреевич нехотя встал на свое место, прикрыл глаза и опустился к камню, что располагался в самом центре круга. «Самый большой из всех!» Начал что-то бубнить себе под нос, примерно этим же занялись и все остальные. В комнате вдруг стало подозрительно тихо, а от камней начал исходить неразборчивый шепот. Золотая пуля прилетает в люстру и после небольшого взрыва падает рядом с мрачным мужчиной. «Воронцов, черт побери!» – произнес он, но тут же заставил себя замолчать и вернуться к ритуалу. «Сдохни, сволочь!» – кричал я направляя энергетически калашников на прячущихся за колонной людей. Четверка тьмы же в это время добивала остальных, что атаковали из окон первого этажа. «Все чисто!» – воскликнул Геннадий, и мы побежали в здание. «Императорской семьи здесь нет?» – спросил у Федора, пока мы с боем пробивались дальше. «Нет, всех эвакуировали. В поместье никого, кроме нас, Искуратовых. А осторожно!» Геннадий вовремя увернулся, и огненный снаряд потонул во тьме за его спиной. Смотри, в оба, тебе еще детей воспитывать, идиот! злился Федор. Слава богу, хотя бы Варь и другие невинные люди не пострадают. Правда, вот Федор был прав не до конца. Помимо нас, из Куратовых, здесь должен быть и Степан Андреевич, потому что без него ритуал не может завершиться, а он в самом разгаре. Как же он мог меня предать! Это единственное, что не укладывалось в голове. А все остальное – лишь дело техники. «Но мы больше не можем их сдерживать!» – кричал, стоя возле закрытых величественных дверей, мужчина без волос. «Михаил сказал, что нужно еще немного времени», – заявил нервно и стал кусать ногти. «Еще чуть-чуть, и они закончат. Воронцов ни в коем случае не должен появиться здесь раньше. Но эти ублюдки! Мои парни штабелями ложатся!» «Кто это вообще такие? Мы почти бессильны перед их темной энергией. Так еще и сопляк этот. Патроны в его энергетическом автомате не заканчиваются». «Я все понимаю, Денис, но...» Дверь в коридор слетела с петель, и сюда ворвалось шестеро. Четыре человека в черных закрытых костюмах, один лысый крепыш и юный мальчишка с золотым автоматом наперевес. «В атаку! Не дадим им пройти!» Завопил нервный и расчертил перед собой букву. Степан Андреевич стоял в центре комнаты, а магические камни с буквами крутились над его головой. Неужели... Это все. Остальные тридцать человек оставались на своих местах. Их кожа начала светиться потусторонним, в глазах полыхал огонь, пространство вокруг них заребило, стал слышаться пронзительный гул. «Наконец-то!» «Наконец-то я получил эту силу!» – не сдерживаясь, вопил мрачный человек. Правда, теперь он выглядел совсем не мрачным, а сумасшедшим. Двери в комнату распахнулись, и впереди небольшой группы выступил молодой парень с разорванной одеждой и обугленным лицом. Он несколько секунд поглядел на происходящее, а потом вздохнул и выставил перед собой золотой автомат. Но не успел из него вылететь хоть один патрон как парня вместе с его командой откинула назад невидимой волной. Безумец, являющийся главным, рассмеялся во весь голос. — Ты опоздал, Воронцов! Идиот, я же говорил тебе, что нужно дружить с Куратовыми! Говорил! Но теперь ты сдохнешь, как беспомощная крыса! О, трись! усмехнулся парень и, не вставая на ноги, открыл огонь из автомата. Энергетические пули стали лететь по необычной траектории и огибая все препятствия. По одной пуле на каждого Скуратова. Не долетая до цели, они останавливались в воздухе. Дальше их не пропускал невидимый барьер. Пули стали взрываться, и, несмотря на защиту, скуратовых начал откидывать взрывными волнами. Вдобавок ко всему по полу поплыл непроницаемый черный туман, устроенный четверкой тьмы. Ха-ха-ха-ха-ха! Смех безумца разнесся по помещению, а сам он покрылся светящимися буквами и взмыл в воздух. Махнул рукой, и все его люди, как по команде, вскочили на ноги. Глаза их запылали с новой силой, а гул усилился в разы. «Зря теряешь время, наивный! Теперь все козыри у нас!» «Не все!» – раздался негромкий голос, который, тем не менее, услышали даже среди невыносимого гула. Люди обернулись на крупного мужчину в центре, над головой которого парили камни. «Андрей, извини!» – с грустной улыбкой на лице произнес Степан Андреевич. «Извини, что нам придется расстаться, но другого выбора нет». Береги семью, и ты всегда был моим единственным другом. По морщинистому лицу скатилась слеза. Прощай, я возвращаюсь домой. Да что ты не, но не успел Скуратов закончить, как на полу в миг образовалась огромная трещина, она опоясала собой всех участников ритуала, а сразу после случился оглушительный взрыв. Скуратовы вместе с Гречихиным испарились в воздухе. Невидимая сила окутала юного парня и его людей и вместе со взрывом выкинула их в окно. Молодой парень с ностальгической улыбкой глядел на двухэтажное каменное здание. Совсем свежее, его достроили не больше недели назад. На входе красовалась вывеска «Музей оружия имени С.А. Гречина». Погода стояла солнечная, с пышных ярко-зеленых деревьев, что росли рядом со зданием, пили птицы. Подыгрывали им и кузнечики, жужжащие во всю мочь. Парень стоял здесь уже минут десять, наслаждаясь видом. Он был погружен в свои мысли, когда у бордюра припарковалась невзрачная машина. «Иисус», – подумал парень, – «хотя нет, он же не мог так быстро вернуться из отпуска. Просто похожая машина». С заднего сиденья вылез высокий плотный мужчина с пышной бородой. За ним хотел было выйти кто-то еще, но мужчина попросил остаться. Парень с нескрываемым удивлением поглядел на мужчину, даже чуть приоткрыл рот. — Ваше Величество, что вы здесь? — Здоровяк приставил палец к губам и улыбнулся. — Не выдавая, а то набегут сейчас. А я, мужик скромный, еще не привык к повышенному вниманию. «Хорошо, но чем обязан?» «Да вот кое-что хотел тебе предложить». Мужчина приблизился к парню и поэтически положил руку ему на плечо. «Ты ведь женат, я правильно понимаю?» «Правильно, скоро год счастливой совместной жизни отмечать будем. А в целом, как твой род себя чувствует?» «Сами понимаете, после войны еще не все успели оправиться, и мы в том числе. Но потихоньку, помаленьку, как говорится. «Думаю, у вас все будет хорошо». «А чтобы было еще лучше, хочу предложить тебе должность моего... библиотекаря». «Библиотекаря?» Парень удивленно вылупился на здоровяка. «Вы сейчас не шутите?» «Я, конечно, тот еще мастак пошутить, но сейчас абсолютно серьезен. Мне нужен надежный, умный человек, которому я смогу многое доверить». «Хорошо, я согласен», — вдруг выпрямился парень и улыбнулся. Ветер подул на него, закинув волосы на затылок. — Ну, вот и хорошо. Тогда завтра жду тебя у себя в кабинете. И... Здоровяк чуть пригнулся. Не забудь потом поблагодарить Беляева, ведь это именно он тебя рекомендовал. — Разумеется, ваше величество. Парень еле сдерживал счастливую улыбку. Бородатый мужчина попрощался с парнем и вернулся в машину. По гладкому асфальту она укатила дальше а парень достал из кармана телефон и набрал чей-то номер. «Алло, мама? Привет! Ты не поверишь!» Набрал в легкие побольше воздуха. «Твой сын теперь библиотекарь государя!»